Роза. Глава шестая. Бледно-золотая гора неожиданно поднялась из пустыни. Она выглядела удивительно прочной среди зыбучих песков и завораживающе сверкала в лучах полуденного солнца. Оно светило так ярко, что Розе пришлось прищуриться, но зрелище было приятным. Они ехали уже несколько часов, мили и мили песка, прерываемые только волнистыми дюнами. Она никогда ещё не была так измучена — У неё болели бёдра, наила спина, и она вся вспотела. Роза так сосредоточилась на том, чтобы не упасть с лошади, когда-то омчалась по пустыне, что не позволяла себе думать о том, как она напугана происходящим. В каком ужасе должно быть все сейчас в Аннадоне? Она слишком хорошо представляла себе, как яростно Вилен допросит стражников и какие наказания им назначит. Всякий раз, когда дыхание короля приходило в ярость, весь Аннадон содрогался. И кто-то всегда за это платил. И ещё была Селеста. Она определённо поддалась панике. Она и сама разыскала бы Розу, если бы ей дали хоть половину шанса. Но прямо сейчас Роза не могла думать о своей лучшей подруге или Анадоне. Она не могла позволить себе расстраиваться. Ей надо оставаться сосредоточенной и бдительной. Шторм отнесла их к подножию горы, где в скале были прорезаны четыре арочных отверстия. Шен спрыгнул с лошади и предложил Розе руку. «Я сама», — настояла она, но когда её босые ноги коснулись обжигающего песка, колени подогнулись. Он поймал её до того, как она упала на землю. «Стоять!» — она уставилась на него. «Ты всегда разговариваешь с женщинами так же, как со своей лошадью!» «Ты должна быть польщена! В этом мире нет никого, кого я уважаю больше, чем шторм!» При этих словах взгляд Шена ужесточился, а его лицо внезапно стало серьёзным. «Ты выглядишь так, словно получила солнечный удар». Роза замерла, когда он прижал тыльную сторону ладони к её лбу. «Сначала краснеет лоб», — объяснил он и провел пальцем вниз по её скуле, отчего у неё перехватило дыхание. «А щёки белеют», — добавил Шен, опуская руку и едва сдерживая ругательство. «Мне стоило позаботиться и закрыть твоё лицо. Я не думал, что ты так мало времени проводила на солнце». Роза отступила от него на шаг, Я не настолько хрупкая, как ты обо мне думаешь. Я проводила некоторое время на солнце. Я часто выхожу в свои сады. И тем не менее тебе надо выпить воды. Идём, здесь её много». В пещерах было прохладно. Свет, проникавший через вход, отбрасывал мерцающий калейдоскоп на стены, в то время как сверкающая чистая вода собиралась в естественном бассейне у их ног. «Я советую пить выше шторм». — сказал Шен, как раз в тот момент, когда лошадь наклонила голову и жадно напилась из бассейна. Роза взглянула на бассейн с отвращением. «Ты хочешь, чтобы я пила рядом с твоей лошадью? Используя свои руки?» Шен сложил ладони и сделал большой глоток. «Эта вода самая чистая в Иоанне. Она стекает вниз с гор мешник которые находятся к северу от... «Я знаю, где находятся горы мешник отрезала она. «Они принадлежат мне!» «Что ж...» Как и пустыня. Но не похоже, что ты хоть что-то знаешь о ней. шана опустил пальцы под воду, а затем провёл ими по волосам, убирая непослушные пряди с лица. Это единственная пресная вода на много миль вокруг. Так что пей или умрёшь, принцесса. Зависит от тебя. Роза неохотно закатала рукава ночной рубашки и сполоснула руки в воде. О, она такая холодная. И вкус у воды был божественным. Такая прохладная, чистая и свежая, хотя Роза старалась не показать своего удовольствия. Шен внимательно смотрел на неё. «Признай, что эта вода лучше, чем та, которую ты пьёшь в душном старом дворце. Похоже, ты так же гордишься этой водой, как и своей лошадью». Он криво усмехнулся. «Лошадь пустыни, вода пустыни, парень пустыни. Лучшее, что ты найдёшь в Иоанне. О, прошу». Он наклонился, чтобы сделать ещё глоток воды, и взгляд Розы скользнул через его плечо на стены. Они были покрыты странными символами. Судорожный вздох застрял у неё в горле, как рыбья кость. «Знаки ведьм!» Они были немногим больше, чем несочетаемые линии и круги, сгруппированные вместе. Но Роза знала, что это на самом деле. Такие же знаки были нарисованы на стенах дворца в ту ночь, когда убили её родителей. И хотя их давно стёрли с камня, Иногда, когда утреннее солнце заливало дворец, она могла видеть штрихи, оставленные чернилами. Она попыталась отдёрнуть Шена от них. «Отойди!» Он не шелохнулся, и тогда она прыгнула перед ним и подняла руки над головой. Страх окутал её, когда она махала ими вперёд-назад, а затем кругами, выдувая воздух яростными порывами. «Прочь! Прочь! По воле великого защитника, прочь!» Краем глаза она заметила, что Шен с тревогой уставился на неё. «Что ты делаешь?» Роза на мгновение прервала ритуал, чтобы пристально посмотреть на него. «Я предлагаю тебе держаться позади меня, если не хочешь неприятностей. Все в Иоанне знают, что именно так можно защититься от проклятия ведьмы». Шэн приподнял бровь. «Не скажу, чтобы я когда-либо слышала подобным предостережении». «Что ж, тогда тебе повезло, что с тобой я?» Роза вновь собралась с мыслями и надула щёки. Она покачивала бёдрами, её руки дико вращались над головой. Она никогда не сталкивалась с такими свежими знаками ведьм, поэтому не могла сказать, помогает ли ее танец или нет, но у нее начала кружиться голова, и она восприняла это как хороший знак. Ей так сильно захотелось, чтобы Селеста оказалась здесь, что у нее защемило сердце. Всякий раз, когда они случайно натыкались на едва заметные знаки ведьм во дворце, они вместе исполняли танец, защищающий от ведьм. Они кружились и шумно выдыхали, пока их страх не превращался в смех. Рядом со своей лучшей подругой Роза чувствовала себя храброй, как будто могла противостоять чему угодно, сделать всё, что угодно. Но Селеста была далеко от этих проклятых пустынных пещер. И хуже всего, сейчас она защищала несносного бандита, который вряд ли того заслуживал. Шен заложил руки за спину и обошёл её. «Значит, ты видела, как работает этот танец? Видела, как он отгонял ведьм?» «Конечно же, нет». Дворцовые стражники никогда не подпустили бы ко мне настоящую ведьму». Роза содрогнулась при одной мысли об этом. «Они тут же убили бы её, как и положено». Лицо Шена помрачнело. «Так значит, это правда? Ты поддерживаешь убийство ведьм?» Роза перестала танцевать и, не дрогнув, встретилась с ним взглядом. «Я поддерживаю защиту своего народа!» Губы Шена сложились в тонкую линию. «Скажи мне, принцесса, Как твои впечатляющие, компетентные стражники вынюхивают этих ведьм?» Роза напряглась от сарказма в его голосе, но не позволила себе поддаться на его уловку. «Ты должен знать, в ани всех учат, как распознать их. В основном они одиночки, часто без семьи и друзей. Они боятся воды и не могут находиться слишком долго на солнце», произнесла она, пересказывая все, что узнала о ведьмах за эти годы. «Но простая истина...» заключается в том, что если ты смотришь на ведьм слишком долго, они всегда раскрывают свою силу. Они просто не смогут противостоять искушению своей темной магии. Рано или поздно зло просачивается наружу. Именно поэтому в Анадоне даже подозреваемых в колдовстве должны сурово наказывать. Вильям говорит, что важно дать пример, предупредить остальных, чтобы они держались подальше от города. — Он делает это и сейчас? — сухим тоном спросил Шен. Роза снова перевела взгляд на знаги ведьм. Несколько лет назад у меня была портниха, которая всё время колола меня своими иголками, когда снимала с меня мерки. В первый раз я подумала, что это случайно. Во второй я задалась вопросом, не нервы ли заставляли её пальцы дрожать. А в третий? Что ж... Когда это произошло и в третий раз, у меня не осталось выбора, и я рассказала об этом Вильяму, и он подтвердил мои опасения. Рядом с ней Шен стоял неподвижно, как статуя. «И какие?» «Она собирала мою кровь для колдовства». Бандит даже не моргнул. «Её убили?» Роза задумалась. «Нет, я... я попросила, чтобы ей сохранили жизнь. Она была так молода и напугана, и я не была полностью уверена. Она отказалась признавать это, даже когда вилем допросил её». Она зажмурилась, пытаясь избавиться от ужасного воспоминания о том, как её жалоба вырвалась из её рта, как быстро Вильям ухватился за неё. Его забота о ней поглотила его, как ужасное адское пламя. «Такое наказание... мне казалось это... неправильным». «Так значит, у тебя всё-таки есть сердце». «Не путай милосердие со слабостью», — предупредила Роза, заметив, как лёгкая улыбка коснулась его губ. Вильям приказал отрезать ей руки чтобы она не смогла вновь проклясть кого-нибудь. Его улыбка померкла. «И заработать на жизнь». «Это было необходимо, чтобы защитить мой народ?» Голос Розы задрожал, когда она вспомнила, как она рыдала при Селесте, когда это произошло. Даже сейчас вина за то, что случилось с портнихой, всё ещё мучила её. «Защитник учил нас, что магия принадлежит земле, Эане. Если мы присваиваем её себе, земля страдает. Ведь мы эгоистичны». Их волнует только сила, и их не волнует, что они причинят кому-то боль. Из-за них гибнут посевы, реки разливаются, а заливы замерзают». Шэнф фыркнул «Кажется, ты думаешь о зиме». Роза невозмутимо продолжила. «Они крадут детей из их постелей. Они проклинают влюблённых, чтобы погубить их. Они насылают чуму на города и деревни. Они злые, все до единой». Сказав это, она повернулась к стене пещеры, уставившись на символы с вновь возникшей ненавистью. «Мой первый поступок в качестве королевы будет заключаться в том, чтобы закончить то, что великий защитник начал тысячу лет назад, когда впервые ступил на землю Эанны. Скоро ведьмы станут всего лишь далёким воспоминанием в этой стране, и мой народ, её жители, наконец, смогут спокойно спать, зная, что они в безопасности». Она указала на знаки, словно обвиняя их во всех преступлениях. Страх подступил к её горлу и нагломил голос. «И мне никогда не придётся беспокоиться о том, что меня постигнет та же участь, что и моих родителей». «Мне жаль, что ты потеряла их в таком раннем возрасте», — произнёс Шен повернулся к бассейну. Он сполоснул руки, тщательно отскребая грязь с ногтей. Роза опустила на него взгляд. «Жалей о том, что сделали ведьмы». Одна из них перерезала горло моей матери, когда мне было всего несколько секунд от роду. Она отравила моего отца. Если бы не Велим, она убила бы и меня. Он поймал её, когда она держала тот самый нож, которым убила мою мать, и направлялась ко мне. Шен стиснул челюсть. Что он сделал с ведьмой? Утопил её? Сжёг её? Станцевал перед ней? Она сбежала. Роза скривилась. Старый страх скрутил желудок при мысли о том, что эта ведьма всё ещё где-то ждёт подходящего момента, чтобы закончить то, что начала. «И ты достаточно взрослый, чтобы знать, что произошло дальше». Её жестокосердная трусость обрекла народ на войну. «Войну лилит». При этих словах он посмотрел на розу. В глубине его глаз промелькнула тень. «Названа в честь твоей матери, которая сама была ведьмой, чародейкой, верно?» Роза пристально посмотрела на него. Её щёки пылали от гнева. «Моя мама была исправившейся ведьмой!» — произнесла она, практически прошипев это слово. «Она отказалась от своей магии, чтобы быть с моим отцом, но ведьмы не смогли простить её, поэтому они убили её!» Шен скривил губы и выпрямился. «А затем твои солдаты убили тысячи невинных ведьм!» «Нет такого понятия, как невинная ведьма!» Он скрестил руки. Готов поспорить, что нет такого понятия, как «исправившаяся ведьма». «Тебе нечего ставить, кроме своего высокомерия. Можешь оставить его себе», — отрезала Роза. Шен прошёл мимо неё, и у него хватило наглости или, возможно, вопиющей глупости провести пальцами по символам. «Ведьма не побеспокоит тебя здесь», — произнёс он с такой уверенностью, что Роза поверила ему. Правда в том, что раньше в сердце Ганьев было спрятано королевство — Торговцы приходили и отдыхали в этих пещерах по пути, чтобы найти его. «Эти отметины — не проклятия, а воспоминания, символы, которые говорят «Я был здесь».» Он опустил руку, его голос стал очень тихим. «А теперь нет». Роза никогда раньше не слышала эту историю, что значит, это очень вероятная выдумка, но она не могла сдержать внезапного приступа любопытства — И тихое благоговение в голосе Шена тоже привлекло её внимание. «И что случилось с этим невообразимым королевством?» «Однажды пустыня поглотила его». «Какая мрачная сказка!» «Это не сказка, принцесса!» У Розы вырвался короткий резкий смешок. «У страны Иоанны есть только один правитель, и он стоит прямо перед тобой». Не говоря уже о том, что подобная чушь никогда не упоминалась в давних исторических записях Аннадена, которые, кстати, я читала много раз. Шен пожал плечами. «Может быть, вы никогда не передвигались по пустыне?» Роза моргнула. «Прошу прощения?» «Ты прощена», — ответил Шен, возвращаясь к журчащему водопаду. Роза молча кипела от злости. Ей пришлось напомнить себе, что бред ничтожного бандита ничего для неё не значил. Но пока она пила, не могла избавиться от неуверенности, которую посеяли в ней его слова. Это было её королевство, а не его. Она должна была знать все его потаённые места и истории, какими бы диковинными они ни были. «Иди за мной, когда закончишь негодовать», — сказал Шен, отвернувшись от воды. Роза сердито смотрела ему вслед, пока он шёл вглубь пещеры с ленивой уверенностью бандита, который знал, что ей некуда бежать.